Эпилог. На втором этаже громко ругались на итальянском. Марта, кстати, ничуть не отставала от Луки в эмоциональных воплях. Похоже, темперамент – штука заразная. К тому же, передающаяся половым путем. «Надо им сказать, что у нас стенки в доме тонкие», – заметил Марк, наливая в стакан лимонад из стоящего на столе запотевшего кувшина. Лето у них в этом году было жарким, ничуть не уступало итальянскому. «Ну вот успокоиться и скажем», — Рита зевнула. Вылезать из кресла ужасно не хотелось. Она вообще последнюю неделю чувствовала себя невероятно сонливой. «Мам, мам! Тетя Рита!» В гостиную влетели с улицы два самых чумазых на свете существа — Арс и Тим. Арсений был старше и выше, но и Тим в этом году хорошо вытянулся, почти сравнявшись ростом с двоюродным братом. Мальчишки виделись редко, раза три в году в лучшем случае, но крепко дружили и образовывали надежную боевую единицу. Рита обожала обоих и всегда с замиранием сердца ждала, что на этот раз вытворит эта парочка. На их счету уже был побритый соседский кот, Повезло, что кот был вредный, а соседка пожилая итальянка доброй, поэтому влетела им не так сильно, как могло быть. Побег в Нью-Йорк. Мы думали, что он близко. Взяли воду и печенье, а к обеду вернулись бы обратно. А сколько это? Тридцать километров. Много? И беременная крыса в качестве домашнего животного. Мы хотели ее приручить и построили ей домик а бумагу для подстилки взяли у папы в кабинете. Эти листочки просто на столе валялись. «Что на этот раз, парни?» спросила Рита, прижимая к себе разрумянившегося от бега Тима, который тут же забрался к ней на колени и обнял за шею. Ему месяц назад исполнилось пять, но нежностей он не стеснялся, и обнимашки с мамой или папой обожал всей душой. «Облили водой соседей?» «Оборвали все розы с куста? Или еще что-нибудь похуже?» Тим только фыркнул, но ничего не сказал. А Арсений не на шутку оскорбился. «Тетя Рита!» – возмущенно сказал он, хмуря светлые брови. «Мы же не малыши какие-нибудь!» «Не малыши!» – согласился Марк с улыбкой, разглядывая племянника, который был по уши в грязи. «Поэтому и шалости у вас уже более взрослые, чего мы с тетей Ритой...» как раз и опасаемся. Арс, почему у тебя даже лоб в земле? Мы искали кротов, пояснил Тим. Нашли? Не, но мы еще поищем. А к нам тогда чего пришли? Спросила Рита, украдкой вдыхая запах темной макушки сына. Она пахла солнцем, апельсиновым шампунем и еще чем-то неуловимым, сладким, чистым и детским. Есть хотим? Мы вообще голодные. А что хотите? «Пасту? Макароны?» Рита засмеялась и пошла разогревать еду мальчикам, а их самих отправила в ванную отмываться. Оттуда уже слышались крики, смех и шум воды. А вот итальянская парочка на втором этаже наоборот притихла. Наверное, устали ссориться и перешли к более интересным делам. «Как же хорошо, когда у тебя такая большая прекрасная семья!» Как же хорошо, что четыре с половиной года назад они с Марком решились усыновить ребенка. Специально остались на год в России, прошли школу приемных родителей и стали искать малыша. Когда сотрудница опеки спросила, кого они хотят, мальчика или девочку, Рита с Марком ответили, что им все равно. Хотя, конечно, лучше, чтобы ребенок был до года. «Вам важна славянская внешность?» Задала она еще один вопрос. Рита с Марком растерялись. Они никогда об этом не думали, но, коротко посоветовавшись, решили, что нет, не важна. Сотрудница опеки показала им в телефоне фотографии очень смуглого черноволосого малыша. Сказала, что ему шесть месяцев, и что русские родители смотрят его, но отказываются из-за того, что внешность уж слишком восточная. А так он очень хороший, здоровенький. «А можно познакомиться?» – спросил Марк. «Сегодня, если вы не против». Сегодня, конечно же, не получилось, но через три дня они, наконец, смогли посмотреть на малыша. В доме ребенка их отвели к кроватке, где лежал маленький кулечек. У кулечка были очень серьезные и очень темные глаза с такими длинными ресницами, что они казались нелепыми на таком крошечном лице. Мальчика звали Тимур. Рита пристально смотрела на него, ожидая какого-то знака. Ну, чтобы в сердце ёкнуло или случился внезапный приступ любви. Ну, хоть что-то. Но ничего не было. Ребёнок как ребёнок. Смуглый, серьёзный, щекастенький. Марк рассматривал Тимура и тоже явно ощущал себя не в своей тарелке. Это было так странно – стоять и выбирать себе ребёнка. Вот так, за пару минут принять решение, которое определит всю твою дальнейшую жизнь. Он, ну, нормальный такой, да? Неловко сказал Марк. Да, кивнула Рита, а потом подумала, а почему, собственно, я сомневаюсь? И сказала, я бы взяла. Согласен. Серьезно кивнул Марк и еще раз посмотрел на ребенка. Ну, привет, Тимур. Не против пополнить семью Рихтеров? Бумажная волокита растянулась на два месяца. Только после этого срока они смогли забрать домой своего сына. Уже восьмимесячного. И началось самое сложное время. Которая Рита до сих пор вспоминала с содроганием. Вроде бы вот оно, долгожданное счастье, малыш в их доме, а радости нет, потому что на тот момент они были друг другу никто. Ни они не любили ребенка, ни ребенок не любил их. И если с Марком у Тимура более-менее наладился контакт, то Риту он, казалось, просто не выносил. Примерно через пару недель он стал паниковать, когда она брала его на руки – зажимался и напрягался, когда пыталась его обнять. Рита была в таком диком отчаянии, что иногда в ее голову закрадывались ужасные мысли взять и отдать ребенка обратно. Ну не сошлись характерами, не нравится она Тимуру, что тут сделаешь? Ее полную беспомощность и ужас заметил Марк и почти насильно отвел к психологу. Он не любит меня, боится, рассказывала Рита на приеме. «Я не знаю, почему. Я ему никогда ничего плохого не делала. Даже голос старалась не повышать». «Маргарита, вы понимаете, что ваш сын восемь месяцев жил без своего главного взрослого, которому он мог бы доверять?» Спросила пожилая психолог и вздохнула, поправив очки в нелепой оправе. Сначала его оставила мама, а потом о нем заботились только чужие люди. «Только представьте». Каждый раз его трогали и брали на руки разные взрослые. И тут вдруг вы. Только вы берете его на руки, только вы о нем заботитесь. Понятное дело, что ему страшно. Он очень не хочет к вам привязываться, потому что боится, что вы его бросите. Рите стала стыдно, потому что она вспомнила свои ужасные мысли о том, чтобы вернуть Тима в детский дом. И ей стало очень-очень жаль их маленького восточного принца с вечно серьезными темными глазами. «Я не брошу его», — хрипло возразила она психологу. «Он должен в это поверить. Не торопите его. Дайте время». Рита молча кивнула и с тех пор больше не жаловалась. Терпеливо гладила по спинке напряженное тельце, часами сидела у кроватки, рассказывала сказки и пела песни, пытаясь понять, что Тимуру больше нравится из еды, придумывала игры, половину из которых он отказывался играть, было дико тяжело. Но от того, что Рита понимала, это не навсегда. И от того, что была невероятная поддержка от Марка, у нее находились силы продолжать эту борьбу. День, когда они преодолели этот рубеж, Рита помнила до сих пор. Тиму ночью что-то приснилось, он заплакал, и Рита подхватилась, побежала к кроватке и, помня, как он боялся идти к ней на руки, Стало привычно успокаивать, стоя рядом и поглаживая дрожащим плечиком. И тут вдруг он поднял голову и, всхлипывая, потянулся к Рите ручками. А когда она, боясь спугнуть этот порыв, осторожно взяла Тима на руки, он прижался к ней горячим и мокрым от слез личиком и обнял. «Сынок — Сынок! — шептала Рита, чувствуя, как ее захлестывает любовью такой силы, что даже страшно. Сынок мой! «Тимочка, солнышко, сыночек!» Когда Тиму исполнилось полтора года, он сказал «мама». Папа сказал через месяц. Они с Марком так сильно его любили, что было непонятно, как они вообще жили без него и где этот мальчик был раньше. Рита была искренне убеждена, что Тим лучший. Нет, Арсик тоже замечательный. Но по большому секрету, Марк, только Марти не говори, наш Тим лучше. Почему? смеялся Марк. Он очень умный, и еще он добрый, и очень красивый, невероятно милый. Вот правда, я не видела ребенка красивее. Солнце, ты не объективно. Хотя, черт я тоже, Тим и правда лучший. В России они оставались еще год, а потом вернулись в Америку, где Марка уже давно ждали. Рита пока не работала. Только иногда удаленно подбирала некоторых сотрудников, но планировала вернуться к работе, когда Тим пойдет в детский сад. Так все и получилось. Как же быстро летит время. Казалось, только недавно она в первый раз вела в садик кругленького серьезного Тима, который ужасно трусил, но виду не подавал. А в этом году их уже ждет школа. Первый класс, который в Америке начинается непозволительно рано – в пять лет. Но за сына Рита с Марком не переживали, он уже отлично говорил на английском, обзавелся в садике тремя лучшими друзьями и двумя подружками и, по словам воспитателей, был полностью готов к школе. Забавно было слышать, как во время их игр с Арсением то у одного прорывались в речи английские слова, то у другого итальянские. Арс вообще очень быстро освоился в Италии, Лука стал его папой, итальянский язык пошел как родной, а многочисленные итальянские родственники Арса просто обожали и называли ангелочком. Характер, правда, у этого голубоглазого светловолосого мальчика был далеко не ангельским, но это не мешало ему быть всеобщим любимцем. Лука, смеясь, рассказывал, что в детском саду девочки даже передрались из-за Арсения, потому что никак не могли решить, Кто с ним сядет рядом? Рита с улыбкой посмотрела на мальчишек, которые споро работали вилками и очищали уже вторую тарелку макарон с сыром. Отличные парни. Им всем очень повезло, что у них такие сыновья. Когда поедите, не забудьте убрать тарелки в посудомойку. «Мам!» – закатил глаза Тим. «Ну, конечно, не забудем! А сладкое можно?» «Можно. Вот там, под салфеткой, пирог с яблоками». «А в морозилке мороженое. Справитесь сами?» Теперь глаза закатили оба почти синхронно. Рита рассмеялась, потрепала их по затылкам, черному и светлому, и пошла в туалет. Там ее внимание привлекла раскрытая коробочка, которая валялась на полке. Мартины тесты на беременность. Судя по всему, один она уже использовала. Рита знала, что они старались с Лукой зачать второго ребенка, но им пока это не слишком удавалось. Поэтому Марта при любой, даже крошечной задержке тут же хваталась за эти тесты. В коробке остался один. Рита его достала и задумчиво покрутила в руках. У нее была задержка уже две недели. Но причина сто процентов была в другом. Рита уже привыкла к тому, что она не может забеременеть. И даже начала находить в этом плюсы. Например, никаких переживаний по поводу незащищенного секса. Любой день месяца автоматически считался безопасным. Это было очень удобно. А стаж этого самого незащищенного секса у них с Марком насчитывал почти 6 лет. Так что если бы и была у ее организма какая-то возможность забеременеть, это бы уже давно случилось. Но таких задержек раньше не было, это точно. Надо завтра позвонить врачу и записаться на консультацию. Вдруг ранний климакс? Рита послушно думала все эти мысли, а сама почему-то, воровато оглядываясь, распечатала тест, погружала его в нужную жидкость, клала на ровную поверхность, а через минуту стояла в оцепенении и хлопала глазами, держа в руках подтверждение того, что в мире все еще случаются чудеса. «Две полоски. Она беременна». Текст читала Ольга Самба.